Глава третья. Джоэл вошел в свой офис сосредоточенным видом. Он теперь знал, что вертелось у него на уме. Он должен был прямо утром встретиться с Колтоном Роджерсом, еще одним американцем. Тот был исключительно богат, а деньги сделал на новой интернет-компании. Джоэл много слышал о нем, но никогда прежде не встречался с этим человеком. Если Роджерс решил приехать в Лондон для того, чтобы привезти сюда свои деньги – Джоэл будет весьма рад узнать об этом. Все мысли о неприятном утреннем инциденте полностью вылетели из его головы. Он кивнул своей помощнице Марго, предлагая пригласить посетителей, и бодро уставился в окно кабинета. Контора располагалась прямо над площадью Бродгейт, в самом центре сити. Ее окна выходили на кольцевую линию метро, и башни за ней Джоэл видел все вплоть до самой реки. Улицы полнились спешащими куда-то людьми, черные машины такси ползли одна за другой даже в такой ранний час. Джоэл любил этот город. Лондон воодушевлял его. Ему нравилось быть частью этой большой машины по производству денег. Джил смотрел на город сверху, как на собственное владение. Хотел завоевать его. Он улыбался себе под нос, когда Марго впустила в кабинет Колтона Роджерса и его команду. Помощница поставила на столик поднос с рогаликами и печеньем, хотя и она, и Джоэл прекрасно знали, что никто к ним не притронется. «Привет», — сказал Роджерс. Он был высокого роста, длина ноги, одет в классическом стиле технарей западного побережья, джинсы, свитера, белые кроссовки. И еще у него была слегка сидеющая, очень аккуратная бородка. Джоэл подумал... Не кажется ли его собственный костюм таким же странным Роджерсу, как наряд Роджерса, ему самому? Рад встречи с вами, мистер Роджерс. Колтон, пожалуйста, он подошел к окну. Черт, сумасшедший город, как вы этого носите? Столько чертовых людей везде, как муравейники. Они оба смотрели вниз. — К этому привыкаешь, — ответил Джоэл, жестом предлагая гостю сесть. — Чем могу быть вам полезен, Колтон? Последовала пауза. Джоэл старался не думать о том, сколько стоит этот человек. Заполучить для фирмы клиента такого масштаба? Нет, все должно пойти хорошо. «Я тут купил одно местечко», — сообщил Колтон. «По-настоящему красивое местечко. А они там пытаются построить ветряную электростанцию рядом или где-то поблизости, но... или что-то в этом роде. Короче, я не хочу, чтобы она там была». «Понял». Джоэл моргнул. «И где это местечко?» Шотландия. А, тогда, пожалуй, вам нужен наш шотландский офис. Нет, за это должны взяться ваши парни. Джоэл улыбнулся еще шире. Что ж, приятно, что нас рекомендовали. О боже, нет, ничего подобного. Я думаю, вы чертовы кровососы, везде одинаковые. Уж поверьте, я с вашим братом много раз сталкивался. Нет, я узнал, что у вас там есть местный юрист. Кто-то такой, кто реально знает эти чертовы места и сможет постоять за меня. Джоэл прищурился, копаясь в уме. Сам он никогда не бывал в Шотландии, да и вообще не представлял, о чем говорит Колтон. Он не думал, что у фирмы есть там такой человек, родом из Шотландии, но ему не хотелось в этом признаваться. «У нас большая фирма», — начал Джоэл. «Вам не назвали имя?» «Назвали», — кивнул Колтон. «Только я его не помню. Что-то такое шотландское». Джоэл снова моргнул. Так он обычно показывал служащим свое нетерпение. Марго метнулась в угол комнаты к компьютеру, и Джоэл повернулся к ней. «Может быть, это Флора Маккензи, помощница юриста? Это ведь шотландское имя?» «Имя Джоэлу ни о чем не говорила». «То есть она оттуда, из какого-то весьма странного места». «Странного», — улыбнувшись, повторил Колтон. Он еще раз широким жестом указал на пультирующую картину безумной жизни за окном. Жить в такой консервной банке, друг у друга на голове, где невозможно дышать, нормально ездить на машине или просто гулять по городу, вот это я, пожалуй, назвал бы странным. «Извините, сэр», — отчаянно краснее пробормотала Марго. «Но она лишь помощница», — спросил Джоэл. «Все в порядке. Я же не людоед». Скинул брови Колтон. «Мне просто нужен кто-то местный, кто действительно разберется в том, что происходит, прежде чем из меня начнут вытягивать по 800 долларов в час». Оно называется Мур. Что именно? Не понял Джоэл. Колтон разочарованно посмотрел на него. То место, о котором я говорю. Да, пробормотала Марго, это она. Что ж, давайте ее сюда, раздраженно бросил Джоэл. Да, но куда бы мы ни отправились, наружу, все равно не устроится. Там будет битком набито и. Таковы прелести жизни в Лондоне, заявил Кай, сидевший за соседним столом. «Приходится стесниться». Лора нахмурилась. Планировать какие-то встречи всегда представляло для нее немалые трудности. Ей казалось, что куда лучше находиться на воздухе, чем сидеть в ее маленькой душной комнате у конечной станции Доклинского метро, что было бы правильным и на сегодняшний вечер. Там уже спать в такой духоте тоже тяжело, так что вечером она предпочла бы прогуляться. Лора посмотрела на большую стопку папок на своем столе и вздохнула. «Придется весь обеденный перерыв заниматься ими». Звякнул телефон внутренней линии, и Флора, ничего не подозревая, сняла трубку. «Флора Маккензи слушает». «Да, это вы?» — услышала она невыразительный, весьма официальный голос Марго. Флора всегда внимательно изучала Марго, учитывая, что та немало времени проводила в непосредственной близости к Джоэлу, и очень ее боялась. Флора пугал безупречный облик секретаря. А еще было страшно, когда Марго, услышав вопрос, смотрела на тебя, как на последнюю идиотку. «Вы шотландка?» Таким тоном можно было произнести нечто вроде «Вы ведь марсианка с четырьмя головами?» Флора нервно сглотнула. «Да. Вы не могли бы сейчас подняться сюда?» «Зачем?» — вырвалось у Флоры, прежде чем она успела опомниться. Флора не работала над Джоэла. Она помогала разным другим его партнерам, сидевшим на нижних этажах. Марго немного помолчала. Ей явно не понравилось, что какая-то мелкая сошка с четвертого этажа осмелилась задать вопрос. «Как только будете готовы», — ледяным тоном добавила она. В голове Флоры стремительно пронеслось то, что нужно было бы сказать, что ей сначала потребуется напудриться, нанести тональный крем, «Вообще освежить косметику, чтобы быть готовой». Но у нее хватило ума промолчать. «Хорошо, уже иду», — ответила она. Опуская трубку, Флора изо всех сил старалась не паниковать. До сих пор на своем жизненном пути Флора только и делала, что старалась не высовываться. В школе, в шотландском университете, на островах. Она двигалась по пути юриста-недоучки, поначалу пытаясь заниматься тем, на что у нее не хватало способностей. Потом проходило собеседование за собеседованием, стирая подошвы туфель, состязаясь с миллионом других молодых людей, добивавшихся тех же целей, рассылал резюме по всему огромному, недружелюбному и незнакомому Лондону, в поисках совета пыталась заводить знакомство. Когда же ей, наконец, повезло, и она получила работу в большой фирме с перспективой продвижения, и, возможно, даже высокого, Флора тут же погрузилась в работу, стараясь разобраться во всем, Научиться всему, чему только сможет, и у всех просила совета. Но за все это время никто не предупредил ее, только не влюбляйся в босса, идиотка, а она и не предполагала, что такое может случиться. Пока оно не случилось. На разных стадиях процесса над ней насмехались разные пугающие женщины, резко задававшие ей вопросы, и пожилые мужчины, вздыхавшие так, словно они считали, несправедливым то, что не могут задать ей вопрос о том, когда она собирается забеременеть. Попутно Флора сталкивалась с другими соискателями, добивавшимися того же самого, и, как обычно, вокруг оказывалось много людей, куда более подходящих для такой работы, более квалифицированных. Но Флора не напрасно трудилась. Она досконально знала область своего дела, была подготовлена к нему. Еще бы, да она годы просидела за кухонным столом, а мать то и дело спрашивала. Выполнила ли Флора домашнее задание и могла ли она сделать больше? Была готова, сдала экзамены. Находились люди и поумнее Флоры, но немногие так усердствовали. И, наконец, ее вызвали в кабинет старшего партнера. А там оказался он. Он кричал на кого-то по телефону. У него был носовой, непростительно-американский акцент, и он жестикулировал свободной рукой, выкрикивая что-то насчет беспристрастности и о чем они там вообще думали. Марго, хотя тогда Флора еще не знала, кто эта ухоженная женщина, кратко дала ему понять, что это новая помощница. А он сердито отмахнулся от своей секретарши, потом замолчал, зажал ладонью телефонную трубку и едва заметно улыбнулся. «Привет, Джоэл Биндер». «Флора Маккензи». «Отлично», — кивнул он. «Добро пожаловать в нашу фирму». «На том все и кончилось». Флора замерла, уставившись на него, на орехового цвета волосы, красивый профиль и до странности пухлые губы, и стояла, пока Марго не выставила ее за дверь. Флора совершенно не заметила взгляда, которым одарила ее эта женщина. «Он выглядит замечательно», — пробормотала Флора, чувствуя, что густо краснеет. Джоэл совсем не походил на большинство тех адвокатов, которых знала Флора, измученных постоянной работой, с на плечах пиджака, с кожей которой, казалось, никогда не видела свежего воздуха, с пивным животиком. Марго что-то промычал себе под нос. Прошло почти полгода, но больше Джоэл с Флорой не разговаривал. Время от времени она видела его на собраниях, сидя застенчиво в уголке, пытаясь делать записи и ничего не упустить. Джоэл был властен, груб, агрессивен. Он был чрезвычайно успешным адвокатом, и Флора к собственному стыду и смущению Влюбилась в него сверх всякой меры. «Слушай, расскажи мне о Джуэле. как Как-то вечером с напускной небрежностью попросила она Кая. «Одного из рабов. Такую же мелкую сошку, от которой ожидали только, что она будет практически бесплатно работать 24 часа в сутки, не имея никакой другой жизни». «Ну, ты знаешь, а нашем боссе Кай повернулся к ней и расхохотался. «Ты серьезно?» «А что?» Лора почувствовала, что розовеет, и уставилась большой бокал очень светлого, зеленоватым отливом вина. Она никогда не знала, что именно заказать, позволяя другим сделать это за нее, и теперь слегка тревожилась из-за того, сколько ей придется заплатить. Жизнь в Лондоне была чудовищно дорогой, даже при постоянном жаловании. Кай уже провел здесь все лето в качестве практиканта. Он быстро двигался к тому, чтобы стать настоящим адвокатом, а потому был в курсе всех местных сплетен. «Боже!» — он закатил глаза к потолку. «Еще одна!» «Что? О чем ты? Я ничего такого не говорила». «Откуда у них эта самоуверенность?» — постоянно гадала Флора. «В особенности у тех людей, которые выросли в Лондоне. Может, она рождается сама по себе?» Флора знала, что ей придется пройти дополнительные курсы обучения, а может быть, кто знает даже и специальную практику, чтобы стать полноправным адвокатом. Но после того, что случилось... Она не могла. Не теперь. Но работа выглядела такой привлекательной. Это было именно то, о чем Флора всегда говорила. Ей хочется именно этого. Но привыкнув к новизне того, что у нее появился сезонный билет, жалование, красивые туфли и перерывы на обед, все начало казаться ей... Хм... Немножко однообразным. Бумаги сыпались на нее сплошным потоком и никогда не заканчивались. Стоило Флоре обрадоваться, что она наконец управилась. Начинался какой-нибудь новый процесс, и все повторялось. Флора знала, что должна держать себя в руках. Но иногда ей казалось, что она тонет во всей этой текучке. «Ты справишься, детка», — утешал Флору Кай, когда она стала регулярно жаловаться на количество работы. И неважно было, насколько Флора задерживалась на службе или насколько квалифицированно разбиралась бумагами. «Просто стыд», — думала она. что прекрасная работа с документами никак не помогала во всем остальном. Возможно, именно поэтому она и не упоминала о ней, когда рассказывала о себе на сайте знакомств. «Да ты что, не замечаешь, насколько он ужасен?» «Ох, да! Он ужасен», — напомнила себе Флора. «Ужасно великолепен. Высокий, прекрасно одетый, бесцеремонный американец. Он проходил по зданию фирмы так, словно оно было его собственностью». Он пренебрежительно обращался с младшими сотрудниками, никогда не помнил имен и никогда никого не хвалил. «Он же отрицательная величина». «Он... что?» — ужаснулась Флора. «Отрицательная величина». Флора непонимающе моргнула. «Это значит, что он притягивает людей, а они только и хотят, чтобы он сказал им что-нибудь приятное. Но ну, как при дрессировке собак или что-то в этом роде». «Я не понимаю». я видел свою жизненную миссию в том чтобы просвещать эту застенчивую странного вида девушку с островов а потому пользовался любой возможностью изложить перед ней весь накопленный за 26 шесть лет изощренный жизненный опыт ты ведь жаждешь услышать хоть коротенькое доброе слово хочешь чтоб тебя хоть на секунду заметили и другие также тоже влюбляются в него я имею в виду людей с низкой самооценкой Лора нахмурилась может Он просто кажется мне сексуальным. Да, безжалостно сексуальный. Даже не думай об этом. К тому же он твой супербосс. Так что постарайся не обделаться при нем. А еще... Есть и другое еще. Не думаю, что оно мне интересно. Нет, ты послушай, Флора. Я не считаю, что ты в его вкусе. Черт побери, думаю, он в буквальном смысле может оказаться дьяволом. Но ты сама подумай о таком типе людей. В этот момент Флора подняла голову и, надо же, увидела Его. Он шагал по площади Бродгейт, по центру сети, уверенный и властный. Его ореховые волосы сияли на солнце, при этом он сопровождал похожую на жирафа-блондинку, щелкавшую каблуками по тротуару, которая была одета в ярко-розовое. Такой цвет на любом другом выглядел бы эксцентрично, но ей только придавал очарование. Флора и за миллион лет не смогла бы стать похожей на нее. То была настоящая райская птичка, существо совершенно иного биологического вида. Лора проводила пару взглядом и вздохнула. «Да», — сказала она, — «ты прав». «Но ты же отлично работаешь с документами». Поспешила ободрить ее Кай. «А ведь это что-то значит». Лора усмехнулась, и они заказали еще бутылочку. Это произошло пару лет назад, и с тех пор карьера Кая двигалась скачками. А карьера Флоры нет. Конечно, она уже немного привыкла к Лондону, стала более скептично относиться к своей фирме, Ходила на свидания, вечеринки и ввязывалась в нелепые приключения с разными парнями. При этом она не могла вспомнить ни единого случая, не доведшего ее до смущения. А еще у нее был один хороший друг, Хьюго. Они встречались уже целый год, и он бы хотел зайти дальше, но Флори казалось, что это было бы неправильно. Это что бы оно ни означало. Конечно, даже если они расстанутся наилюбезнейшим образом, ведь Хьюго был джентльменом. то даже через десять лет, когда все вокруг уже счастливо устроятся, а Флора по-прежнему останется одинокой, она все равно может пожалеть об этом. И она это сделала. Лишьком долго продолжался засушливый период. Но Флора была довольна, в основном. Это было просто столкновение, короткое безумие, растаявшее позади, пока Флора карабкалась по ступеням здания жизни в этом гигантском городе-машине, отрываясь от всего, что было прежде. Вот только теперь в 10.45 утра, в шумный четверг в начале мая, ее кумир впервые в истории вдруг пожелал увидеть Флору в своем кабинете.